триста неверие не есть только принадлежность духовных обсуждений оно принадлежит ко всем областям знания особая порода людей подвержена неверию они лишают себя всякого творчества они не могут быть изобретателями они не знают вдохновения такие неверы могут затруднять движение эволюции их много и они умеют осуждать все что не вмещает своих сознаний Не будем брать пример сходячих мертвецов.